из прохлады кафе, я вновь нырнула в лето. Странное дело. После разговора с бандитом я чувствовал себя как-то непонятно спокойно. Почему именно так, я вряд ли смогла бы объяснить. Может, потому что многое, о чем я догадывалась, прояснилось? Может, конечно. А может, от того, что где-то внутри меня появилась уверенность, что вся эта история с марками, убийством, шантажом Закончится правильно? Нехорошо, поскольку изначально в ней хорошего ничего не было, а именно правильно. Возможно, поэтому. Еще у меня крепла вторая уверенность. Пора менять сценарий пьесы. Честное слово, надоело последнее время жить по чьим-то для тебя написанным правилам. Улица жила своей жизнью. Я села в машину и влелась в эту жизнь. По Вольской спустилась до Московской и повернула направо к набережной. Там припарковала машину на платной стоянке и спустилась к воде. Домой не хотелось. Мазда во дворе портила настроение. Может, конечно, серебристая иномарка и ни при чем, но чего то мне так не казалось. Хотелось спокойно подумать, не дергаясь и не оглядываясь. Я пошла вдоль воды, еще раз за разом перебирая все известное мне и раскладывая по полочкам. Общая картина вырисовывалась довольно четко, но еще несколько составляющих были неизвестны. И самое главное – убийца. Претендентов было несколько. Вариант первый – сам брюнет. Рассказ про то, что он не знал код, пока только рассказ. Причем из одних уст. верить которому у меня нет никакого основания. Тоже можно отнести к его заявлению о курочке, несущей золотые яйца. Вес наличных, которые можно получить сразу и целиком, может задавить любой здравый смысл. И притом том неизвестно еще, во что обошлась свобода дрожайшему Сергею Петровичу. А тут карточка. Второй вариант. Таинственный некто, состоящий за брюнетом. То, что это горчак, я поняла уже давно. Да больше и быть некому. Леонид Семенович, финансовый центр, к тому же, со слова Брюнета, знающий код и способный обналичить вожделенную пропажу. Я мысленно нарисовала зрительный образ данного индивидуума, такой, каким он мне запомнился. Мог ли он убить? Хм. По результатам одной встречи, тем более мимолетной, судить сложно. Но, тем не менее, кандидат номер два, пока не установлю, что делал он в тот день в назначенное время, то есть наличие алиби. Поскольку в таком омуте могут быть только одни черти, а уж если ты с рожками и копытами, будь хоть трижды финансистом, хоть кем, можно ожидать любой пакст. Кандидат номер три. О нем думать я пока не хотела. хотя он для меня был в тот момент самой большой головной болью. И оставался кандидат номер четыре, человек мне неизвестный, со своим мотивом и своими тараканами в голове. Возможно, совершенно непричастный к этой их заморочке с марками и рубиловым импортной и отечественной капусты. Возможно, тот же сыночек, свалившийся, как снег на голову, только к похоронам. Почему бы и нет? Решил, что пора вступать в наследство, а, судя по всему, оно должно быть совсем нехилым. Одна квартира покойного сколько стоит? Четырехкомнатная Сталинка в отличном состоянии, в центре города. Миллиона на четыре с половиной потянет точно. Чем не мотив? Незаметно для себя я прошла причалы речных лагер, где обычно останавливаются трех-четырехпалубные красавцы. поставляющие в наш город по Матушке Волге разнокалиберных туристов, от наших дорогих соотечественников до иностранцев дальнего зарубежья. У восьмого и девятого причала тусовались дачники. Тут труженики местного значения, омики, развозили людей с утра и до заката на их пресловутые четыре сотки. Тут же обосновались рыбаки. Пять или шесть человек, в основном со спиннингами, к ним с краю приткнулись пара пацанов с удочками вид их вернул меня к мысли что пора заняться своей рыбалкой я достала сотовой и набрала номер седого